Хорошие манеры в бизнесе Если бы составлялась ежедневная карта погоды в производственной сфере, она была бы очень многоликой. Именно в деловой жизни мы подвержены как погода различным переменам, от бурного шторма до полного штиля. К счастью, каждый из нас может положительно повлиять на этот климат, и чем меньше коллектив, тем легче это сделать. Почему временами работа кажется нам невыносимой? Все дело в незначительных вещах, в досадных мелочах, о которых мы не задумываемся. Однако в избежании стресса нам необходимо следить за своим поведением и правильно вести себя в каждой конкретной ситуации.